И звук голоса опять вдруг переменились. Он еще раз огляделся кругом. «Это вы от Капернаумова нанимаете?» да «Они там, за дверью?» «Да. У них тоже такая же комната». «Все в одной?» «В одной-с». «Я бы в вашей комнате по ночам боялся», — угрюмо заметил он. «Хозяева очень хорошие». «Очень ласковые», — отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись и не сообразившись.